Глава вторая. «Только квартирным вопросом занимайся сама», — сразу заявил Полуянов. «Димочка, а я разве против?» — удивилась Надя. Она настолько была рада, что журналист наконец предложил съехаться, соединить жилплощадь и судьбы, что и коробки во время переезда готова таскать, лишь бы любимый не передумал. А продать две маленькие квартиры и купить одну большую взамен вообще казалось Митрофановой «Элементарное дело. Народ ведь у нас все больше разъезжается, рубит трех-четырехкомнатные на маленькие однушки с двушками». Надя решила, что даже без риэлтора обойдется. Зачем лишние деньги тратить? И сама подала объявление. Ох, и веселье началось, когда их опубликовали. Шквал звонков, толпы народу по телефону вдохновенно врали, что покупатели, а на деле оказывались риэлторами». Квартиры даже толком не рассматривали, немедленно заводили одну и ту же песню. Дом старый, подъезд грязный, планировка устаревшая. Нужно цену снижать, причем радикально. А то очередной жилищный кризис грянет, вообще тогда останетесь у разбитого корыта. Но Надя-то мечтала на вырученные деньги хорошую четырехкомнатную купить. Да еще, чтобы на переезд хватило, на ремонт, пусть минимальный. Неужели из затеи ничего не получится? «Не нравится никому наши квартиры», — грустно докладывала она Полуянову. А тот вроде и не расстраивался. Надя вообще уже начала казаться, что Димка будет рад, если из их обмена ничего не получится. Зря, похоже, она понадеялась на обручальное кольцо и в ближайшей перспективе на младенца. Димке претензии пока не высказывала, страдала молча. Но Полуянов удивил. Однажды вечером вдруг явился вместе с дядечкой крошечного росточка под латом немытым картавом. «Вот, Надюха, знакомься», — представил он его. «Аскольд Иванович — лучший в Москве черный маклер и вообще гений квартирных афер». «Афер?» — опешила девушка. «В хорошем смысле». По-ленински, раскатывая «Р», заверил сомнительный тип. И как Ильич хитро подмигнул. «Давай, Надежда». Уж не знаю, Константиновна ты по-батюшке или кто. Собирай на стол. Сделочку спрыснем. Какую сделочку?» Окончательно растерялась она. «Что значит, какую? Продажу?» «Ваших с товарищем Полуяновым хором, Усмехнулся черный маклер. «Месяца не пройдет. Улетят обежил площади», — заверил он. «Гарантирую, что с вашими благостными хибарами проблем не возникнет. Вот вчера квартирку спихнул. Это я понимаю». С владельцем один в дурке, второй на зоне. Кухня вся выгорела, они там ханку варили. Но ушла на сотню штук выше рынка. «Ладно тебя, Скольд, не кокетничай», — потрепал гостя по плечу Полуянов. «У нас тоже. В одной квартире плантация клубники, а во второй — потоп». «Да це ж разве недостаток?» — радостно завопила Скольд. «Понимаю, если б у вас трупный запах не выветривался». У меня однажды было покойник, на жилплощади почти два месяца пролежал, И ничего, тоже купили. Надя болтуна даже всерьез не восприняла. Накрыла быстренько на стол, оставила мужчин и ушла к телевизору. Но только на следующий день Аскольд явился снова, да не один. Привел на просмотр сразу троих покупателей, а завтра потребовал вместе поехать, Димину квартиру показывать. Когда на год подойдет? «Рот держи на замке. Все переговоры только через меня», — строго предупредил он Надю. И вел себя, на ее взгляд, просто безобразно. Постоянно поглядывал на часы, на вопросы покупателя отвечал, что будто оказывал великую милость. Плоско шутил, когда будете за квартиру драться, пожалуйста, не здесь выходите на лестницу. Что интересно, люди терпеливо сносили его грубости. Один чуть не в рот ему заглядывал. И только на третьем просмотре Митрофанову царапнуло. Вроде этот же покупатель приходил к ней вчера. Да и позавчера, кажется, тоже. Когда о скольды тот захихикал. «Чего? Только сейчас, Скумекало? Мой фирменный метод. Главное — создавать здоровую конкуренцию».